УМНЫЙ ДВОРНИК Посреди кухни стоял дворник Филипп и читал наставление. Его слушали лакеи, кучер, две горничные, повар, кухарка и два мальчика-поваренка, его родные дети. Каждое утро он что-нибудь допроповедовал, В это же утро предметом речи его было просвещение. «И живете вы все, как какой-нибудь свинячий народ!» — говорил он, держа в руках шапку с бляхой. «Сидите вы тут с Сиднем, и кроме невежества не видать у вас никакой цивилизации. Мишка в шашки играет». Натря на щелкает, не зубы скалит. На что то ум! Это не от ума, а от глупости. И нет вас в умственных способностей. А почему? Оно действительно, Филипп Никандрович, заметил повар. Известно, какой у нас ум. мужецкий. нечто мы понимаем. «А почему у вас нет умственных способностей?» — продолжал дворник. «Потому что нету вашего брата отстоящей точки. И книжек вы не читаете, и насчет писаний нет у вас никакого смысла. Взяли бы книжечку, сели бы себе, да почитали». Рамотно, небось, разбираете печатное. А ты, Миша, взял бы книжечку, прочел бы тот. Тебе польза, да и другим приятность. А в книжках обо всех предметах распространения. Там об естестве найдешь, и о божестве, и о странах земных» что из чего делается, как разный народ на всех языках. И идолопоклонство тоже. Обо всем в книжках найдешь, была бы охота. А то сидит все около печи, жрет да пьет. Ну, чисто как скоты неподобные. Пху! — Вам, Никандрович, на часы пора, — заметила кухарка. — Знаю. Не твое дело мне указывать. А к примеру, скажем, хоть меня взять. Какое мое занятие при моем старческом возрасте? Чем душу свою удовлетворить? Лучше нет, как книжка или ведомости. Сейчас вот пойду на часы. Просижу у ворот часа три. И вы думаете, зевать буду? Или пустяки с бабми болтать? Нет. <смех> «Не таковской! Возьму с собой книжечку, сяду и буду читать себе в полное удовольствие. Так-то!» Филипп достал из шкафа истерзную книжку и сунул ее за пазуху. «Вот оно, мое занятие! С измальства привык!» Учение свет, не учение тьма. Слыхальчай! То-то! Филипп надел шапку, крякнул и промоча вышел из кухни. Он пошел за ворота, сел на скамью и нахмурился, как туча. Это не народ, какие-то химики свинячьи. Обормотал он, все еще думая о кухонном населении. Успокоившись, он вытащил книжку, степенно вздохнул и принялся за чтение. Так написано, что лучше и не надо, подумал он, прочитав первую страницу и покрутив головой. Умудрит же Господь. Книжка была хорошая, московского издания «Разведение корнеплодов. Нужна ли нам брюква?» Прочитав первые две страницы, дворник значительно покачал головой и кашлянул. «Правильно написано». Прочитав третью страничку, Филипп задумался. Ему хотелось думать об образовании и почему-то о французах. Голова у него опустилась на грудь, локти уперлись в колено, глаза прищурились, и видел Филипп сон. Все, видел он, изменилось. Земля та же самая, дома такие же, ворота прежние, Но люди совсем не те стали. Все люди мудрые, нет ни одного дурака. И по улицам ходят все французы и французы. Водовоз и тот рассуждает. Я, признаться, климатом очень недоволен и желаю на градусник поглядеть. А у самого в руках – Толстая книга. — А ты почитай календарь, — говорит ему Филипп. Кухарка глупа, но и она вмешивается в умные разговоры и вставляет свои замечания. Филипп идет в участок, чтобы прописать жильцов, и странно, даже в этом суровом месте говорят только об умном, и везде на столах лежат книжки а вот кто-то подходит к лакею Миши, толкает его и кричит. — Ты спишь? Я тебя спрашиваю, ты спишь? — На часах спишь, болван! — слышит Филипп чей-то громовой голос. — Спишь, негодяй, скотина! Филипп вскочил и протер глаза. Перед ним стоял помощник участкового пристава. — А, спишь? Я оштрафую тебя, бестия! Я покажу тебе, как на часах спать, морда! Через два часа дворника потребовали в участок. Потом он опять был в кухне. Тут, тронутые его наставлениями, все сидели вокруг стола и слушали Мишу, который читал что-то по складам. Филипп, нахмуренный, красный, подошел к Мише, ударил рукавицей по книге и сказал мрачно. — Брось!